Глава 17. Витя, когда в один из дней, которые теперь-то проносились довольно стремительно, то, наоборот, текли вяло, мне пришло сообщение от Марины, я попросту впал в ступор. Прошло чуть больше недели с нашего последнего разговора, и я откровенно забил на Леонову. Она осталась где-то в прошлом, превратилась для меня в фантома, ставшего пустыми цифрами в телефонной книжке. Но воспитание и чувство такта не позволяли мне сейчас продинамить Марину, как это делали многие парни с девушками, которых хотели бросить. Поэтому я решил прояснить ситуацию, чтобы не давать ложных надежд. Вместо ресторана в этот вечер я поехал к Леоновой домой, но предварительно позвонил, сообщив, что скоро буду. Она ничего не спросила, покорно согласившись. В этом была вся Маринка, до мозга костей податливая, спокойная, принимающая любые мои поступки. В такие моменты я сам себе казался отвратительным, будто пользовался тем, на что не имел ни малейшего права. Встретила меня Леонова в роскошном шелковом халатике с ярким макияжем. Во взгляде читалось неподдельное желание провести бурную ночь. Наверное, именно так женщины встречают мужей после вахты или долгой разлуки, готовые накинуться с порога. И Маринка была готова. Она протянула ко мне руки, но я отстранился, понимая, насколько всё это неудобно и странно выглядит. Мне было не по себе находиться у неё дома. Казалось, уже этим я предаю риту. И хотя Романова не дала слабины, я всё равно считал своим долгом оставаться верным ей. собственным принципам и сердцу. Марин, я поговорить приехал. Закрыв за собой дверь, твёрдо озвучил я. Ты пропал на неделю и приехал поговорить? Она улыбалась, но создавалось впечатление, что Леонова нервничает. Даже взгляд отвела, что было ей не свойственно. Прости, что пропал. Заходи. «Чего стоишь в проходе?» «Да нет, не думаю, что это хорошая идея», — произнес я. «Было немного жаль Маринку, что ли. Пожалуй, из всех моих бывших с Леоновой было проще всего. Никаких проблем. Она достойна хорошего, любящего парня, а не развлечений на одну ночь. А ведь наши отношения были именно такими». одноразовыми, свободными, не требующими после себя ничего. Что ты не понимаю? Вить, в дверях не очень удобно разговаривать. Заходи, выпьем кофе с шоколадкой. Маринка откровенно кокетничала, наматывая на палец поясок от халата. Только заигрывание выходили ломаными, натянутыми, немного нервными. Словно Леонова понимала, зачем я здесь. Я оттягивала момент, «Слушай, я... я больше не приду». «Что?» Она сглотнула, облокотившись о стенку. Между нами повисло напряженное молчание, от которого хотелось сбежать, и чем быстрее, тем лучше. Раньше расставаться с девушками выходило как-то проще. Сказал два слова, и прощай. Но с Леоновой получалось иначе. С ней я себя ощущал виноватым, что ли. Будто обещал положить к ногам золотые горы, а в итоге выдал лопату, копай сама. Ты замечательная, и мне хотелось бы расстаться с друзьями, поэтому я и приехал. С друзьями? Марина прикусила нижнюю губу, затем подняла на меня взгляд и улыбнулась. Улыбка вышла какой-то вымученная, обманчивой. Я не хочу тебя обижать. что в наших отношениях не так? Спросила Леонова, затягивая без того тяжёлой завершение разговора. Она ждала ответов, а мне казалось, если я дам их, то окончательно сломаю её душу. Дело не в этом, Марин, я вздохнул, привалившись плечом к дверному косяку. Так сложились обстоятельства. Жизнь она такая, непредсказуемая. То есть Девушка говорила медленно, будто каждое слово давалось тяжело. Если бы не обстоятельства, ты бы сейчас обнимал меня и шептал всякие нежности. Что ты хочешь от меня услышать? Правду. Правду, повторил я. Да. Правда такова, что отношения всегда для меня делились на два типа: одноразовые и Я задумался, понимая, что второй вариант относился только к одной девушке. Одноразовые отношения это на одну ночь ведь. Марина не ругалась, не грубила, не повышала голоса, но именно это давило ещё сильнее. Может, лучше бы закатила истерику, дала пощёчину, не знаю, сделала хоть что-то. Дело не в ночах, прости. Я Мне лучше уйти. Развернувшись, я отдёрнул ручку двери и даже почти переступил порог, когда услышал ответ Леоновой. Когда ты решишь вернуться, я сделаю вид, что этого разговора не было. Марин, я не. Пока. Она дарила мне очередную улыбкой, часто моргая, словно с трудом сдерживалась, чтобы не заплакать. Я ничего не ответил. Да и нужны ли были какие-то фразы? Рано или поздно наступает такой момент, когда пути двух людей могут разойтись. Да, это всегда неприятно и даже болезненно. Но я считал, что поступил, если не совсем правильно, то хотя бы честно. Не убежал поджав хвост, не оставил надежду, что завтра всё наладится. Только вот, закрыв за собой дверь квартиры Маринки, поймал себя на мысли, что на душе остался неприятный осадок. Словно в невольно брошенной фразе таился глубокий смысл, который я не уловил.